Наука и лженаука. Анастасия, но как же россияне могли принимать такое большое количество гостей? Тяжело, наверное, им приходилось. Представляю, живешь с семьей в своем поместье, а на тебя из-за забора каждую минуту толпа зевак глазеет. Туристов, иностранцев, приехавших в Россию на лечение, селили в городах в освободившихся квартирах. Продукты доставлялись из поместий, а туристов туда не возили. Ну, лишь немногим доводилось погостить в месте постоянного проживания новых россиян. Психологи постоянно предупреждали хозяев поместий, что от их гостеприимства у приехавших людей, особенно из стран, считавшихся ранее высокоразвитыми, происходит психический надлом. Сказанное психологами соответствовало истине. Примерно 40% из гостивших в поместьях иностранцев по приезде домой впадали в депрессивное состояние, граничащее с самоубийством. Как-то так, почему? Ты же говорила, Анастасии, что в поместьях все прекрасно, и окружающие ландшафт, и пища, и взаимопонимание в семьях. Все так. Но для многих иностранных гостей увиденное оказывалось слишком прекрасным. Представь себе Владимир пожилого человека, прожившего большую часть своей жизни в большом городе. Человека, стремившегося во что бы то ни стало, заработать побольше денег и быть тем самым, как он считал, не хуже других. В обмен на деньги он получал жилище, одежду, машину, пищу. И вот сидит человек в меблированной квартире, в гараже стоит его автомобиль, в холодильнике еда. Ну, представил. Все нормально у него. А что же дальше? Так ты, Владимир, самый и ответь на свой вопрос. А что же дальше? Дальше. Может, съездит куда-нибудь этот человек? Может, мебель новую купит или машину? А потом? Потом? Да не знаю, что потом. Потом этот человек умрет. Умрет навсегда или на миллионы земных лет. Не сможет его второе «я», его душа, вновь обрести земной план бытия. Не сможет, потому что ничего за жизнь свою земную не сотворил он доброго на земле. Интуитивно каждый это понимает. Вот потому и смерть людям страшна. Когда стремление у большинства людей едины и образ жизни схож, они считают, будто только так – как всем можно и нужно жить. Но вот увидел человек жизнь на земле совсем иною, увидел рай земной, любви и пространства, творимое по образу божественному человеческой рукой, а жизнь свою, считает он, уже прошедшей и прожитой в аду, то умирает человек такой в мучениях и длятся его муки миллионы лет. А почему... Не все в такую вот депрессию впадают, увидев новый образ жизни россиян. Другие люди интуитивно понимали, что даже в старости, слабеющей рукой начав творить любви пространство на земле, их жизнь продлит создатель. И, распрямившись, старики, свой озарив улыбкой лик, шли молодым на помощь. Все же Анастасии как-то нехорошо получается, что приехавшие в Россию издалека туристы не могли хотя бы по улицам поселений новых россиян побродить, воздухом чистым подышать. Живущие в городах туристы тоже могли ощутить свежее дыхание земли, попить живительную воду. Города обдувал ветерок, приносящий из утопающих в зелени поместья чистоту, эфиры и пыльцу, а наблюдали Эти райские оазисы — туристы на почтительном расстоянии, когда выезжали на экскурсии и старались не беспокоить проживающие в них семьи. Вот, посмотри, как все происходило. И снова возникла новая картина будущего. Я увидел автомобильную дорогу, соединяющую города Владимир и находящийся в 30 километрах от него Суздаль. Мне доводилось раньше ездить по этой дороге. Раньше лишь изредка попадались на ней туристические автобусы с людьми, желающими посмотреть на древние храмы и монастыри Суздаля. В основном трассу заполняли легковые автомобили с местными номерами. Но теперь эта дорога была совсем иной. По расширенной раза в два автомобильной трассе двигались красивые автобусы. Наверное, электромобили. Не видно было выхлопных газов, не слышен шум двигателей, лишь шуршание шин. В электромобилях сидели группы туристов разных национальностей. Многие рассматривали окрестности через бинокли. Примерно в километре от дороги, за верхушками разных деревьев, виднелись крыши особняков. Там, за ровной живой изгородью располагались родовые поместья россиян. С двух сторон дороги с интервалом примерно в два километра выселись красивые двухэтажные магазины и трапезные. Перед каждым небольшая асфальтированная площадка, на которой останавливался очередной электромобиль, если она оказывалась свободной. Из электромобиля выходила очередная группа туристов, и каждый стремился приобрести в прок или попробовать на месте то, что продавалось. Все магазины и кафе снабжались продуктами питания, выращенными в поместьях. Еще были в магазинах вышитые русские рубашки, полотенца, изделия из дерева и многое другое, произведенное умельцами. Анастасия пояснила, что люди охотно покупают эти изделия, потому что знают, рубашка, вышитая добрыми руками, счастливой женщины, неизмеримо ценнее. Чем изготовленное на механическом конвейере. Если смотреть сверху на то, что находилось за видимой с дороги лесополосой, можно было увидеть тенистые аллеи и очерченные зеленой изгородю поместья. Лесополоса окружала поселок, в котором находилось примерно 90 усадеб. Потом поле через километр, снова окруженный. лесополосой поселок и так на протяжении тридцати километров. Одинаковые по размеру участки совершенно не были похожи друг на друга. В одних преобладали садовые насаждения, в других дикорастущие деревья, стройные сосны, развесистые кедры, дубы и березы. В каждом поместье обязательно был пруд или бассейн. Дома, окруженные цветочными клумбами, тоже были разными. Большие Двухэтажные особняки и маленькие одноэтажные. Они были построены в разных стилях, одни с плоскими крышами, другие остроконечные, а несколько домиков беленькие, будто хатки украинской деревни. Никаких машин на улицах или их разделяющих участки я не увидел, да и в самих хозяйствах особого оживления работы не наблюдалось. Создавалось впечатление, что вся необычная красота творится кем-то свыше, а люди лишь наслаждаются творением. В центре каждого поселка были большие, красивые двухэтажные строения, рядом с которыми оживленно сновала детвора. Значит, школы или клубы в центре поселков построены. Я сказал Анастасии, вот в центре поселка, где школа или клуб, еще видна какая-то жизнь. А в самих поместьях, наверное, скукотища, Если их хозяева смогли так расположить насаждение, что не нужно землю удобрять, с вредителями и сорняками бороться, что им остается делать? Все-таки, я думаю, человеку более радостен интенсивный труд, творчество, изобретательство, а тут ничего этого нет. Владимир, здесь, в этих прекрасных поместьях, люди как раз и занимаются всем, что ты перечислил, и их деяния значимы. Это требует значительно большего интеллекта, осмысленности и вдохновения, чем художников и изобретателей привычного для тебя мира. Но если они все художники и изобретатели, то где же тогда плоды их труда? Владимир, ты считаешь художником человека, взявшего в руки кисть и нарисовавшего на полотне прекрасный пейзаж? Конечно, считаю. Люди будут смотреть на его картину... и если понравится, купит или в картинную галерею выставит. Но почему же тогда ты не считаешь художником человека, взявшего вместо холста гектар земли и создавшего на нем такой же прекрасный пейзаж или еще лучший? А ведь для того, чтобы создать прекрасное из живого материала, от создателя требуется не только художественное воображение и вкус, но и знания. Свойство множества живых материалов? И в первом, и во втором случае сотворённое призвано вызывать у созерцающих положительные эмоции, радовать глаз. Но в отличие от нарисованной на полотне, живая картина еще и многофункциональна. Она очищает воздух, производит для человека благотворные эфиры, питает его плоть. Живая картина меняет оттенки своих цветов, и ее можно бесконечно совершенствовать. Незримыми нитями она связана с Вселенной. Она является несравнимо значимее нарисованной на полотне. Следовательно, более великим будет и сотворивший ее художник. Да, конечно, здесь трудно не согласиться, но почему ты считаешь владельцев этих поместьй еще и... изобретателями, учеными? Разве они имеют хоть какое-то отношение к науке? Имеют отношение к науке. Хм, какой же, например? Например, ты, Владимир, считаешь ученым человека, занимающегося селекцией растений, генной инженерии. Конечно, этих людей все считают учеными. Они в институтах научно-исследовательских работают, выводят новые сорта овощей и фруктов, ну, и других растений. Да, конечно, выводят, но важен ведь результат их деятельности, его значимость. И результат есть. Выведены сорта морозоустойчивых и долго хранящихся овощей картофеля, который не съест колорадский жук. В высокоразвитых странах вообще из клетки живое существо вывели. Теперь собираются органы разные для пересадки больному человеку выращивать, почки, например. Да, это так, но ты не задумался, Владимир, почему в этих высокоразвитых странах появляются все новые и новые виды заболеваний? Почему они на первом месте по раковым болезням? Почему им требуется все большее количество лекарственных препаратов? Почему все большее количество людей страдают бесплодием? Ну почему? А потому что многие люди, которых ты называешь учеными, разумными существами вообще не являются. Их человеческая сущность парализована, и через их лишь внешний человеческий облик действует силы уничтожения. Подумай сам, Владимир, эти якобы ученые стали видоизменять существующие в природе растения, а следовательно и приносимые ими плоды. Стали изменять, не определив при этом предназначение плодов. А ведь в природе и во Вселенной все тесно взаимодействует между собой. Если, например, в твоем автомобиле механик удалит или изменит какую-то деталь, ну, скажем, фильтр, машина будет двигаться еще какое-то время, но вскоре что произойдет? Выйдет из строя вся система топливоподачи. Заглохнет двигатель. Значит, каждая деталь автомобиля выполняет свою функцию, и прежде чем прикасаться к ней, надо определить ее предназначение. Конечно, для этого и механиком быть не обязательно. Но ведь природа тоже совершенный механизм и пока никем до конца не познанный. Каждая деталь этого великого живого механизма имеет свое предназначение. Тесную взаимосвязь со всем мирозданием и изменение свойств или удаление одной детали неизменно повлияет на работу всего природного механизма. У природы есть много защитных функций. Сначала она будет сигнализировать о недопустимых действиях. Если это не поможет, природа будет вынуждена уничтожить горе-механика. Плоды человек употребляет в пищу. И если он начинает питаться плодами-мутантами, то и сам постепенно в мутанта превращается. Такое видоизменение неизбежно при употреблении видоизмененных плодов. Это уже происходит. Слабеет иммунная система человека, разум и чувство. Человек начинает терять только ему присущие способности, превращается в легкоуправляемого биоробота, Теряет свою независимость. Появление новых болезней тому подтверждение – это сигнал о недопустимости действий человека. «Ну, допустим, ты и права. Мне и самому не нравятся эти гибриды растений». Их сначала рекламировали, а теперь правительство многих стран закона стали издавать, чтобы в магазинах на продукты, полученные в результате генной инженерии, специальные этикетки наклеивали. И в нашей стране такой указ издан. И многие люди стараются не покупать продукты-мутанты. А полностью от них, говорят, избавиться пока нельзя, потому что ну, слишком много их развелось, а настоящих продуктов мало, и они стоят дороже. Вот, видишь, это силам разрушения удалось поставить человеческое сообщество в экономическую зависимость. Им удалось внушить, если не будете есть наши продукты, умрете с голоду. Но это не так, Владимир. Человек погибнет, если будет их есть. Ну, возможно, Анастасия, но все не погибнут. Многие уже знают об этом и не едят мутантов». А каким же образом ты, например, Владимир, их распознаешь? Не покупай импортные овощи. Гораздо вкуснее то, что продают на рынках местные жители из своих подсобных хозяйств. А где они берут семена? Как где берут? Покупают. Сейчас много фирм семенами торгуют. В цветных красивых упаковках их продают. Так значит, люди покупают семена, ориентируясь на информацию на упаковке? не зная с абсолютной точностью, насколько соответствует содержимое упаковки информации о нем. Ты хочешь сказать, что и семена могут быть мутантами? Да. Сегодня, например, на Земле осталось всего девять яблонь, приносящих первозданные плоды. Яблоко — это одно из самых полезных и вкусных для человека творений Божьих. Но оно... Одно из первых подверглось мутации. Еще в Ветхом Завете встречается предостережение: не делайте прививок. Но их упорно делали, и в результате яблок не стало. То, что сейчас ты можешь видеть в садах или магазинах, не соответствует божественному плоду. Тех, кто ломает, уничтожает первозданность божественных творений, ты называешь учеными. Но как можно назвать тех, Кто восстанавливает функции всех деталей природного механизма? Тоже учеными, но, наверное, более грамотными, знающими. Российские семьи, живущие в поместьях, которые ты сейчас видишь, и восстанавливают то, что было испорчено. А откуда они получили знания больше, чем ученые-селекционеры генетики? Эти знания существуют в каждом человеке изначально. Цель, помыслы, осмысленность своего предназначения дают возможность им раскрыться. Надо же! Получается, что живущие в поместьях люди, художники и учёные... А кто же тогда мы? Сегодня живущие на планете люди. Каждый сам может дать себе определение, если хоть на девять дней... сможет мысль свою освободить.